Глава пятая. Пятница, 5 ноября, 6.30 вечера. После школы я отправился в больницу к Петту Слоуну с цветами и книгой. Не то чтобы он много читал, хотя следовало бы. Кроме того, сказал я ему, не стоило так сильно переживать. Конечно, он переживал. Когда я там появился, он с пеной у рта спорил все с той же сестрой, которая недавно занималась моим здоровьем. — Господи, еще один! — произнесла она, увидев меня. Скажите, на милость, неужели в Сент-Освальде все такие невыносимые, как вы? Или просто мне повезло? Говорю вам, я здоров. Но по его виду я бы этого не сказал. Он был какой-то синюшный и казался меньше ростом, словно происходящий пришиблый его. Тут он заметил цветы у меня в руках. Богом ради, я же пока не умер. Отдайте их, Марлин, предложил я. Ей бы не помешала хоть какая-нибудь радость. Наверное, вы праву улыбнул сон. И на мгновение я увидел прежнего Слоуна. Уведите её домой, Рой, пожалуйста. Она не хочет уходить, хотя устала ужасно. Всё думает, что со мной что-нибудь случится, если она позволит себе выспаться. Марлин, оказывается, пошла в больничный кафетерий выпить чашку чаю. Я застал её там, вырвав у Слоуна обещание не пытаться выписаться из больницы в моё отсутствие. Она удивилась, увидев меня. В руке она держала платок, а её лицо, непривычно не накрашенное, было в красных пятнах. Мистер Честли никак не ожидала. Марлин Митчер, твёрдо сказал я: "После 13 лет знакомства пора уже называть меня Роем". Держав в руках пластиковые чашки чая, отдававшего рыбой, мы разговаривали. Удивительно, что наши коллеги эти, не совсем друзья, который всю нашу жизнь держится к нам ближе, чем самые близкие родственники, по сути, совершенно закрыты от нас. Нам не приходит в голову задуматься о том, что у них есть семьи, личная жизнь. Для нас они такие, какими мы видим их каждый день: одеты для работы, деловиты или нет, энергичны или нет. И все мы спутники одной блуждающей луны. Коллега в джинсах выглядит как-то неправильно. коллегов в слезах почти неприлично. То, что случайно видишь в Нестеен Сент-Освальда, кажется почти нереальным, как во сне. А реальны эти камни, эти традиции, это постоянство Сент-Освальда. Сотрудники приходят и уходят, иногда умирают. Иногда умирают даже мальчики. Но Сент-Освальд выдерживает всё. И к старости мне от этого становится уютно. Марлин, я чувствую совсем другая. Возможно, потому что она женщина, как я понимаю, такие вещи значат для них гораздо меньше. Может, потому что она видит, как Сент-Освальд поступил с петом? Или же из-за своего сына, который до сих пор не даёт мне покоя. Не надо было вам сюда приходить, сказала она, вытирая глаза. Директор приказал всем к чёрту директора. Уроки кончились. И я волен делать то, что хочу. заявил я, впервые в жизни слегка уподобившись Робби Роучу. Это её рассмешило, чего я и добивался. Так-то лучше. Я присмотрелся к остаткам моего остывшего напитка. Скажите, Марлин, почему больничный чай всегда пахнет рыбой? Она улыбнулась. Улыбка, или отсутствие косметики молодит её. И она меньше похожа на Брунгильду. Хорошо, что вы пришли, Рой. Больше никто не появлялся, ни директор, ни Боб Странинг, никто из его друзей. Как это тактично. Так по Освальдовски. Уверен, что Сенат был столь же тактичен с Цезарем, когда вручил ему чашу с цикутой. Я думаю, что она имела в виду Сократа, но промолчал. Он удержится, согал я. Пэт, крепкий малый. И всем известно, насколько смехотворны эти обвинения. Вот увидите, К концу года правление будет умолять его вернуться. Надеюсь. Она глотнула холодного чаю. Я не позволю им похоронить его, как они похоронили Леона. Впервые за 15 лет она упомянула при мне своего сына. Ещё один барьер рухнул. Но я был к этому готов. Эту старую историю я вспоминал в последние недели чаще, чем обычно, и Марлин, по-моему, тоже. Есть, конечно, некоторые параллели: больницы, скандал, пропавший мальчик. Её сын не умер на месте падения, хотя больше в себя не приходил. Бесконечное ожидание у постели с страшной муки надежды вереницы доброжелателей, мальчиков, членов семьи, подруг, воспитателей, священников вплоть до неизбежного конца. Мы так и не нашли второго мальчика, и уверенность Марлин, будто он видел что-то, всегда воспринималась как истеричная и безнадёжная попытка матери найти смысл в этой трагедии. Один слон старался помочь, проверяя школьные документы и фотографии, пока кто-то, вероятно, главный, не указал, что настойчивое желание навести тень на плетьень безусловно повредит сэнт Освальду. Это, конечно, не имело значения, но Пэт так и не смирился с исходом дела. Перец. Так его звали. Как будто я мог забыть. Придуманное имя. Это очевидно. Но, наимина у меня память хорошая, и его я запомнил с того дня, когда наткнулся на мальчика в коридоре. Он крался мимо моего кабинета под каким-то немыслимым предлогом. Кажется, там был и Леон, и этот мальчик назвался Переццем. Да, Джулиан Перец. Она улыбнулась, но как-то безрадостно. Никто не верил в его существование, кроме Пета. И вас, конечно. Вы ведь видели его там. Теперь я уже не был в этом уверен. Я всегда помню мальчиков и за 33 года не забыл никого. Помню все эти юные лица, застывшие во времени, и каждый верил, что время сделает для него исключение, что он навсегда останется 14-летним. Я видел его, сказал я. По крайней мере, думал, что вижу. Фокус с дымом и зеркалами. Мальчик-призрак, который растаял, как ночной туман утром. Я был так уверен, как и все мы, отозвалась Марлин. Но Перица не оказалось ни в одном из школьных документов, ни на одной фотографии, даже в списке подавших заявление его не было. Да и вообще, к тому времени всё уже кончилось. Никого это больше не интересовало. Мой сын умер. Нам надо было заниматься школой. Мне очень жаль, произнёс я. Вы не виноваты. Кроме того, она вдруг Встала с деловитой торопливостью школьный секретарь. Да и только. Жаль, не жаль. Но Леона этим не вернёшь. Так ведь? А сейчас я нужна Пэту. Он счастливчик, серьёзно сказал я. Он не станет возражать, если я вас приглашу просто выпить. Ведь сегодня мой день рождения, а вам нужно что-нибудь по существу не чая. Хочется думать, что я не совсем ещё утратил галантность. Мы договорились, что выйдем на часок, не больше, и покинули Пэта, велев ему лежать и читать книгу. Мы прошли с милю пешком до моего дома. К тому времени стемнело, и в воздухе уже пахло порохом. Несколько ранних фейерверков взлетели над кварталом Эбби-Роуд, воздух был влажен и удивительно мягок. Дома были имбирные пряники и глинтвейн, я зажег камин в гостиной и принес две подходящие чашки. Было тепло и уютно. При свете пламени старые кресла выглядели не такими дряхлыми, а ковер не таким протертым, и со всех стен на нас смотрели мои сгинувшие мальчики, улыбающиеся с оптимизмом вечной юности. «Как много мальчиков!» — с нежностью сказала Марлин. «Моя галерея призраков!» — отозвался я, но потом увидел ее лицо. «Простите за бестактность, Марлин!» «Не волнуйтесь!» — улыбнулась она. «Теперь это не так болезненно!» потому я и согласилась на эту работу. Тогда, конечно, я была уверена, что все сговорились скрыть правду, и что когда-нибудь я увижу, как он идет по коридору со своей спортивной сумкой в этих очках, сползающих с носа. Но так и не увидела. И не стала его разыскивать. — А если бы мистер Кин вовсе не разворошил? — Мистер Кин? — переспросил я. — Ну да, мы с ним об этом говорили. — Знаете, он очень интересуется историей школы. Кажется, собирается писать книгу. я кивнул я знал что ему интересно у него из заметки фотографии вы имеете в виду эту марлин вытащила из портмоне маленький клочок вырезанный из общей школьной фотографии я сразу её распознал в записной книжке кино была плохонькая ксерокопия где он обвёл одно лицо красным карандашом но на этот раз я узнал мальчика это бледное маленькое лицо по-совиному очкастая, похожая на мордочку енота, школьная кепка, надвинутая на свисающую челку. «Это перец?» — она кивнула. «Не очень похож, но я бы все равно его узнала». И я тысячу раз видела эту фотографию, подбирая имена к лицам. Все нашлись, все, кроме него. Кем бы он ни был, Рой, он не из наших, но он здесь был. Почему? Снова дежавю. Такое ощущение, будто что-то с трудом становится на место. Но всё так расплывчато, неясно. Однако что-то в этом несформированном личке тревожило меня, что-то знакомое. Почему вы не показали тогда эту фотографию полиции? Было слишком поздно, пожала плечами Марлин. Джон Страс уже умер. Но этот мальчик был свидетелем. Рой, у меня было много работы и был пэд, которому нужна моя забота. Всё осталось позади. Позади. Может и так. Но это жуткое дело всегда казалось незаконченным. Не знаю, где тут связь. Почему это вспомнилось спустя столько лет, но теперь я не мог от этого отделаться. Пирит. Словарь говорит нам следующее. Пирит железный колчедан, минерал, под цвету схожий с золотом. Липовое золото. Фальшивка. Придуманная фамилия. Если она вообще существовала. Я знаю, кивнула она. До сих пор странно представлять, как он в сент-освельтовской форме ходит по коридорам с другими мальчиками, разговаривает, даже фотографируется с ними. Боже ты мой. Поверить не могу, что никто не заметил. Я-то мог с какой стати им замечать? Тысячи ребят, все в форме. Кто же мог заподозрить в нём пришельца? Кроме того, это глупо. Зачем какому-то мальчишке становиться самозванцем? Это вызов, произнёс я. Это захватывает. Просто посмотреть, выйдет ли. Сейчас он, конечно, старше на 15 лет, 28 или около того. Он, конечно, вырос, стал высоким, хорошо сложённым, возможно, носит контактные линзы, но ведь есть вероятность, разве не так? Я в бессилии покачал головой. До этой минуты я даже не подозревала в своей надежде, что Коньман, только Коньман, в ответе за недавнее безобразие, которое так истерзали нас. Коньман — преступник, пославший электронные письма, любитель поплавать на волнах интернетного дерьма. Коньман обвинил Слоуна и других. Коньман сжег привратницкую смотрителя. Я даже наполовину убедил себя, что за статьями, подписанными кротом, тоже стоит Коньман. И теперь я увидел, как заблуждался. И как опасны эти заблуждения. Преступление против Сент-Освелда зашло гораздо дальше, чем простое озорство. Мальчишка не смог бы такое сотворить. Этот посвящённый, кем бы он ни был, сознательно ввёл эту игру туда, куда она зашла. Я подумал о грахе Фогеле, что прятался у себя в чулане. Я подумал о Топи, запертой в колокольной башне, о Джимми, подобно стразу, ставшим козлом отпущения, о Дупсе, чью тайну раскрыли, о Грушинге и Китсе то же самое, о Коньмане, Андертон-Пуллите, граффити на заборе, при Вратницкой, кражах, ручке Манблан, мелких диверсиях и завершающем букете, Слоуне, Дивайне, Пусти, Грахфогеля и Роуче. Все взрывалось. одно за другим, как ракеты в пламенеющем небе. И снова я подумал о Крисе Кине, его умном лице и темной челке, и двенадцати, тринадцатилетнем Джулиане Пирице, который осмелился на такое наглое самозванство, что за пятнадцать лет никто ничего не заподозрил. Может, Кин — это Пириц? Кин! О, Господи! Это был удивительный взрыв интуиции. Но вдруг я увидел... Как он это сделал? В Сент-Освальде особый политико-приём на работу, который основан на личных впечатлениях, а не на письменных рекомендациях. И вполне возможно, что некто, некто умный, проскользнул сквозь сеть проверок, которая отсеивает нежелательных. В частном секторе, конечно, полицейская проверка не требуется. Кроме того, сама мысль о таком самозванстве для нас невозможна. Мы, как стражи дружественного аванпоста, в костюмах комической оперы и с дурацкой походкой падаем дюжинами под огнём невесть откуда взявшегося снайпера. Мы никогда не ждали нападения. Это наша ошибка. И теперь кто-то убивает нас как мух. "Кин?" произнесла Марлин таким тоном, как на её месте возразил бы я. Такой милый молодой человек. В нескольких словах я выложил ей всё про этого милого молодого человека: записная книжка, компьютерные пароли, и этой вот тонкой насмешка высокомерия, точно преподавание для него просто забавная игра. А как же Коннман? спросила Марлин. Я думал об этом. Дело словно строится на телефонных сообщениях с мобильника Коннмана. Они поддерживают иллюзию. Коннман сбежал из страха, что его накажут. Но если Коннман не преступник, То где же он? я поразмыслил. Если бы не телефон Конймана, если бы не привратницкая, если бы не письма с его электронного адреса, что бы мы предполагали и чего боялись? Я думаю, Конйман мёртв, нахмурившись, сказал я. Единственное разумное объяснение. Но зачем убивать Конймана, чтобы поднять ставки? медленно проговорил я, чтобы наверняка подставить Пэта и остальных. Марлин глядел на меня, «Бледное, как полотно. Только не Кин. Он такой очаровательный. Он даже принес вам торт. Боги! Этот кекс. Я же совершенно о нем забыл. Как забыл и о приглашении Дианы посмотреть костер, выпить, отпраздновать. Может, она как-то насторожила Кина? Прочла его записную книжку? Может, у нее что-то вырвалось?» Я вспомнил, как блестели от радости её глаза на юном оживлённом лице, вспомнил, как она поддразнила: "Скажите, вы профессиональный шпион или это просто хобби?" Я встал слишком резко, и невидимый палец настойчиво воткнул меня в грудь, будто уговариваясь снова сесть. Я не внял в совету: "Марлин, нам надо идти. Быстро в парк". "Почему в парк?" спросила она. "Потому что он там", ответил я. Хватай пальто и накидывай его на плечи. Вместе с дьяной держи